Глава сорок шестая Заключённая на выход! Тяжёлая стальная дверь в камеру открылась и по ушам ударил неприятный скрип несмазанных дверных петель. Поёжившись от этого звука, Элизабет покорно встала и вышла в узкий коридор, наполненный запахом плесени и затхлости. Рослый красноармеец с мёртвым неприятным взглядом молча указал направление и немка торопливо засеменила в сторону выхода. После расставания с Михаилом жизнь девушки кардинально изменилась. Несколько дней она жила в Москве на квартире с видом на Красную площадь. Просторная, в четыре комнаты, наполненная антикварной мебелью, с хорошей библиотекой и суровым охранником на лестничной клетке. Как впоследствии узнала Элизабет, квартира принадлежала одному профессору, Его разработкой очень ценились партии, он был вхож в Кремль, но потом он сказал что-то, что сильно не понравилось руководству, и профессор исчез. Как впоследствии исчезла и Элизабет Беллер. На четвертый день ее пребывания в комфортной квартире профессора к девушке прибыл гость. Смуглый мужчина с дружелюбным взглядом принесший торт, представился Андреем, и они долго пили чай на кухне разговаривали. Андрея интересовали познания элизабета о технологии стабилизации порталов, методики поиска и их предсказания. Попрощавшись, Андрей пообещал вернуться. На следующий день Андрей пришел не один. Вместе с ним заявился суховатый пожилой мужчина, представившийся Иннокентием Игоревичем. Иннокентий принес с собой чертежи установки по стабилизации портала. Некоторые из узлов Элизабет узнала, это были чертежи из лаборатории Анненербе, которая разрабатывала группа Элизабет. Привычно порезав торт и разлив чай по кружкам, Иннокентий и Андрей долго задавали различные вопросы по поводу установки, предлагали свои варианты, по-доброму спорили между собой и с девушкой. В какой-то момент Элизабет поняла, что чувствует давно забытое ощущение покоя. За очень долгое время ей, наконец, не нужно было никуда бежать, Она в безопасности и занимается любимым делом». Гости засиделись до позднего вечера. Принеся множество извинений, Иннокентий и Андрей пообещали прийти завтра и тактично откланялись, а Элизабет еще долго не могла уснуть, наслаждаясь чувством безмятежности. Оказывается, в СССР можно жить, общаться с приятными людьми, заниматься исследованиями. Но следующее утро уже показала Бёллер, насколько она ошибалась. На этот раз на пороге стоял не Андрей с Анакентием, а люди из госбезопасности. Не особо церемонясь, офицер дал пять минут на сборы и под конвоем проводил девушку, выжидающую у подъезда машину. Ехали долго. За шторами на окнах Элизабет не могла разглядеть подробностей, но была точно уверена, что они уехали далеко за пределы столицы. Когда прибыли в пункт назначения, солнце уже перевалило за полдень. Машина остановилась во внутреннем дворике с настолько высокими стенами, что солнечный свет не доставал до земли. Из потери света исчезла и вся напускная вежливость, с которой к ней относились до этого. Элизабет грубо затолкали в тесную камеру с лежащим на полу матрасом и маленьким окошком, через который едва пробивался сумеречный свет. Кормили кашей и куском хлеба. Сначала немка пыталась узнать, с чем связано её заточение, но все её вопросы разбивались о стену молчания её охраны. Спустя неделю Элизабет уже просто ждала, когда её поведут на казнь. В СССР не забыли, что она работала на фашистов. Её волновал только один вопрос. Как именно она умрёт? Расстрел или повешение? Если смерть неизбежна, то хотелось бы, чтобы она была быстрой и без боли но дни сливались в недели, недели в месяцы, и ничего не происходило. В какой-то момент она просто потеряла счёт времени. Воздух, проникающий через маленькое окно, становился холоднее, а световой день всё более коротким. Камеру она покидала лишь несколько раз — Суровые охранники отводили её в комнату чуть больше её камеры, где её ожидала ржавая чугунная ванна с тёплой водой, куском мыла и жёсткая с вылезшими волосками мочалка. Поэтому внеочередной выход из камеры Элизабет восприняла как конец своего путешествия. мыцы её водили вчера, а значит, теперь её ожидала расстрельная команда. Но смерть уже не пугала девушку. «Уж лучше быстрый конец», чем медленное гниение в холодной одиночке. И тем сильнее она удивилась, когда встретилась взглядом сидящим в кабинете Андреем. Улыбнувшись, словно старому другу, Андрей галантно встал и, поздоровавшись, предложил присесть на один из стульев, стоящих по другую сторону стола. «Давно не виделись, фрау Беллер?» улыбнулся Андрей и достал из ящика стола знакомую коробку. «Хотите кусочек торта?» Не в силах совладать с эмоциями, немка молча кивнула, глотая рефлекторно выделяющуюся слюну. После ужасной еды в тюрьме запах торта подействовал на девушку сильнее, чем если бы перед ней появился сам архангел Гавриил. «Дежурный, чаю нам сделай!» — крикнул кому-то стоящему за спиной Элизабет Андрей и дружелюбно улыбнулся девушке, словно и не было этих месяцев заточения. «Ох, и тяжело вам, наверное, здесь было. Местная еда не очень». — За что? — чуть слышно прошептала немка. — За что меня сюда посадили? — Я ведь была готова к сотрудничеству. — Это было для вашей безопасности, — улыбнулся одними глазами Андрей. — Есть люди, которые не хотели бы видеть человека с вашими знаниями в стране советов. — Люди? — люди, — кивнул мужчина и, достав из стола нож, ловко поделил торт на несколько частей. Из ящика появились тарелки, на которые он разложил лакомство. Подвинув одну из них к девушке, Андрей протянул чайную ложку. «Угощайтесь, чай сейчас принесут». Чувствуя накрывающую сознание волну паники, Элизабет некоторое время молча смотрела на стоящий перед ней десерт, а потом схватила его грязными руками и с жадностью начала запихивать в рот. Удивлённо округлив глаза, Андрей некоторое время смотрел на девушку и, сделав какие-то свои выводы, довольно улыбнулся. «Вы пока кушайте, Элизабет, а я вам буду рассказывать». Не пытаясь ответить с набитым ртом, немка молча кивнула и проводила взглядом большую кружку с чаем, которую поставил перед ней дежурный лейтенант. Дождавшись, когда он покинет кабинет, Андрей начал рассказ. С момента вашего приезда в Москву начали происходить странные вещи, Элизабет. Начали гибнуть люди, пропадать некоторые материалы и документы. Их всех связывала программа перехода в иной мир. Именно поэтому мы решили спрятать вас здесь. Но даже эта тюрьма не даёт гарантии вашей безопасности. «После того, что я здесь пережила, смерть меня мало волнует», — дуя на горячий чай, — ответила Беллер. Я уже смирилась со своей участью. — Это хорошо, — кивнул Андрей. — Если вы не боитесь смерти, значит, вам понравится мое предложение. — Элизабет, вы любите путешествовать? — Предлагаете мне спрятаться в вашей Сибири? — горько усмехнулась немка. — Сошлете меня на поселение в вашу вечную мерзлоту? В эти ваши лагеря? — Идея неплохая, но нет. Вас и там смогут достать, — задумчиво почесывая подбородок, — ответил Андрей. У людей, которые заинтересованы в вашем молчании, слишком длинные руки. «Вы мне предлагаете...» Поперхнувшись от внезапной догадки, Элизабет громко закашляла, выплевывая крошки торта на стол. «Вы хотите, чтобы я отправилась туда?» «Верно. Но там... Как... Какая может быть безопасность? Там...» «Элизабет, давайте я не буду ходить вокруг да около». Андрей достал из кармана носовой платок и протянул его девушке. «Люди, которые начали ставить нам палки в колеса, находятся в ином мире. Они технологически выше нас, у них есть способы перемещения через порталы в обе стороны. Скажу вам больше, они могут создавать порталы в нужную им точку пространства, и мы уверены, что они хотят сохранить эти способы в тайне». Именно поэтому они начали зачистку причастных к проекту людей на земле. Самое безопасное для вас место — иной мир. Там вас не станут искать. «Отправить меня на ту сторону — это все равно, что убить», — с горькой улыбкой ответила Элизабет. «К чему эти сложности? Можно ведь просто пустить мне пулю в сердце». «Но «Ну, я ведь не предлагал вам отправиться туда в одиночку», — сказал Андрей, прихлебывая чай из своей кружки. «Вы можете пойти в иной мир» в хорошей компании. Вы ведь помните Михаила Росса? При упоминании о русском агенте у Элизабет участилось дыхание. Одновременно пугающая и притягивающая смесь красоты, силы и жестокости в одном теле. Чувствуя, как дрожат её колени, девушка сделала несколько глубоких вдохов, прежде чем смогла продолжать разговор. — Михаил тоже идёт на ту сторону? — Да, Элизабет. Мы собираем большую команду для освоения иного мира. Это воистину грандиозный проект, и вы сможете принять в нём участие. Вы ведь хороший специалист в области стабилизации порталов. А нам нужно понять, как можно вернуться с той стороны, ведь теперь мы точно знаем, что это возможно. Если я буду на той стороне, если у меня будет необходимое оборудование... Бюллер задумчиво почесал подбородок. Путешествие оттуда сюда невозможно. Во время перемещения всё живое погибает. Нужно найти причину разобраться, а уже после настраивать стабилизирующий портал оборудования. Думаю, что решение найдётся. «Ну вот, узнаю прежнюю, Элизабет!» — довольно воскликнул Андрей и хлопнул в ладоши. «Честно говоря, я начал пугаться, что местные условия убили у вас исследователя. Рад тому, что оказался неправ». Погружённая в свои мысли, Элизабет даже не заметила последних слов своего собеседника. Смертельный переход через порталы на землю был для неё аксиомой, и теперь, когда появились новые сведения, её мозг лихорадочно искал способы, которыми можно было беспрепятственно путешествовать в обе стороны. «Элизабет!» «Элизабет, вы меня слышите?» Голос Андрея с трудом продрался сквозь вихрь мыслей в голове девушки. Немка вдруг осознала, что уже несколько минут сидит в кабинете с отсутствующим видом и машинально водит пальцем по испачканной кремом тарелки. Сфокусировав взгляд на лице Андрея, Элизабет согласно кивнула. «Я еду. Мне нужно на ту сторону». «Это именно те слова, которые я хотел услышать», — кивнул Андрей. «Сейчас сюда принесут чистую одежду, вы переоденетесь, а я подожду снаружи». Поднявшись из-за стола, Андрей подошёл к двери и обернулся. В его взгляде больше не было дружелюбия, а само лицо превратилось в холодную маску, словно это не он только что сидел за столом и со смехом поил девушку чаем. «Элизабет, вы понимаете, что для немцев, перешедших в иной мир, вы являетесь предателем?» «Я даже не думала об этом, и не думайте». Если вы попытаетесь перейти на сторону противника или каким-то другим образом саботировать миссию...» В глазах Андрея читались самые страшные последствия. «Остальные члены группы будут в курсе о вашем статусе и получат соответствующие инструкции». «Вам это понятно?» «Да». С трудом выдавила из себя согласие девушка. «Я все поняла». «Вот и славненько!» Улыбнулся, как ни в чём не бывало, Андрей и посторонился, пропуская дежурного лейтенанта в кабинет. В руках лейтенанта был свёрток, который он положил перед Элизабет. — Вы пока переодевайтесь, а я подожду на улице. — Как закончите? — Саша, — Андрей кивнул в сторону выходящего из комнаты дежурного, — проводит вас к машине. — С нетерпением жду. — Поторопитесь.